Часть восьмая. После. Поднимаюсь на борт транспортника, где меня встречает первый пилот. Бейрон серьезен и сосредоточен. Светлые брови хмуро сведены, серо-голубые глаза смотрят со строгостью. Точно я нашкодивший ребенок. Он явно намерен меня отчитать и вменить в вину неподчинение приказу. Понимая, что поступило глупо, но желание проявить способности в настоящем деле вне арены оказалось выше здравого смысла. Я исполнила свой долг, получила заряд адреналина и удовольствие от свершившейся победы над опасным врагом, чем вызвало гнев мужчины, который мне безумно нравится. Что он теперь думает обо мне? Разочарование? Надеюсь, что это не так. Вейерен молчаливо кивает, предлагая следовать за ним. Послушно шагаю, глядя в широкую спину мужчины и размышляя о возможных последствиях. К реальности возвращаюсь, когда слышу голос первого пилота и понимаю, где оказываюсь. Во владениях парамедика. Физостейлен, прошу провести полное медицинское обследование собирательницы и предоставить отчёт. После чего жду вас, Кэсми Флаймин, в отсеке командного состава. Мужчина раздает указания но напоследок задерживает взгляд на мне. Не могу разобраться в его чувствах, меня это невероятно расстраивает. Вейрен молчаливо смотрит, кивает и уходит, оставив меня наедине с соперницей, которая не упускает возможности уколоть. Так. А вот и безбашенная любительница фличей. Проходи за ширмой раздевайся. Фина указывает на собранное гармошко из ограждения из белого пластика, а сама идёт к биокамере, где вводит данные на панели управления и готовит систему к запуску. Фиса Фина, вы уверены, что есть необходимость подобной проверки? Костюм остался целым, повреждений кожного покрова нет? Ограничимся забором крови и обследованием биоматериала. С готовностью предлагаю испытать меня на прочность снова. Ланцет сложившейся ситуации меньшее зло. Хотя и биокамера не представляет особой угрозы, но в руках завистницы может стать местом пыток. Сканирование, по сути, безболезненное. Световые лучи проходят по всем участкам кожи, исследуя их на целостность – При открытых ранах и ожогах приходится терпеть воздействие. Система регенерации прижигает, обрабатывает септиком и заживляет повреждённые участки. Но если воздействовать лучами на здоровый кожный покров, можно вызвать сильные болевые спазмы. И, зная это, мне боязно вручать себя в руки фины. Я получила распоряжение первого пилота... В отличие от э, как тебе, а Кэс, я приказы исполняю неукоснительно, поэтому прошу пройти в биокамеру для медицинского обследования. Горделиво задрав нос, заявляет Фина и повторно указывает на ширму. Что ж, дальнейшие споры бессмысленные. Она права, это приказ, который нарушать не стоит. Достаточно одной галочки в графе. Неподчинение. Молча прохожу за импровизированное заграждение и снимаю обувь, жаропрочный комбинезон и нательное бельё, оставшись в... Да ни в чём. Стою на металлическом отполированном до блеска полу, ступни обжигает холодом так, что мурашки бегут по коже. Меня бросает в дрожь. «Соберись, ну же!» – мысленно подстёгиваю себя, затем расправляю плечи, поднимаю подбородок и выхожу из укрытия, стараясь не зажиматься, чтобы выглядеть уверенной. А Фина пусть смотрит, если хочет, хотя именно этим она и занимается. Парамедик оценивает мои внешние данные которые по всем параметрам в границах нормы. Стройная фигура, изящные руки, длинные ноги. Кожа чистая и гладкая, кроме правого бедра и ягодицы, где выделяются застарелые шрамы от ожогов. Мои родословные восходят к правящей династии Цана. Правда, я прихожусь дальней родственницей семейству Краст, но всё равно Унаследовала гены, ярко проявляющие расовые способности. Но даже сильные миры сего совершают ошибки. Моя стоила мне ожога и следа от огненной лапы. Рана была жуткой, глубокой, что восстановить целостность кожного покрова при первоначальном лечении не удалось, а от последующего вмешательства я отказалась. «Боевые шрамы украшают», Но Фина так не считает и усмехается, разглядывая рубцы. «А я была права. Они тебя все-таки поджарили», — бросает колкость парамедик. «Мне было пятнадцать. С тех пор я научилась укрощать непокорных», — отвечая в насмешливой манере Фины, что-то сразу перестает улыбаться и обращать на меня внимание. Довольная достигнутым эффектом, смело шагая в кабину, отдаваясь на волю парамедика. Пусть делает, что хочет. Когда створки смыкаются, наблюдая через небольшое смотровое окно, как Фиса вносит изменения в программу биокамеры. Да, я в тебе не ошиблась. Как можно быть такой вредной? Через мгновение перестаю думать о чем-либо, потому что запускается система сканирования. И в глаза начинает бить яркий искусственный свет. Смежаю веки, сквозь которые ощущаю движение лучей. Воздух нагревается, и его потуки становятся явственными. Боль пронзает бедро так неожиданно, что издаю жалобный вскрик и отшатываюсь, вжимаюсь спиной в стенку биокамеры и замираю. Вот оно. Месть финны И что я ей сделала? дорадов хвост наступила. Ай! Принимаю очередную волну боли. Экзекуция продолжается ещё какое-то время, а затем поток лучей замедляет движение, и свет гаснет. Понимая, что мучения закончились, вздыхаю с облегчением и открываю глаза. Фина, и не поздоровится тебе сейчас? раздвигая створки биокамеры и выбирая наружу, намереваясь высказать всё, что думаю о вредной помпушке. Но для начала смотрю на обласканное болевой терапией бедро и с удивлением замечаю, что шрам стал более гладким и практически незаметным. Запал мгновенно пропадает, Приходит понимание, что Фиса Стейлин не такая истерва. Спасибо. Растерянно смотрю на Фину. Показания в норме. Результаты автоматически отправлены на бельюрер первого пилота. Одевайся. Игнорирует слова благодарности та и более не смотрит на меня. Киваю и следую указаниям. Покидаю владение парамедиков смятением Меня смущает внезапная перемена в настроении Фины и даже неловко становится за своё поведение враждебный настрой. Ко всему прочему, положение Фисы Стейн незавидное. Любить безответно печально. Хотя, чем мой случай лучше? Бесконтрольное влечение к Квейрону пугает. А во что выльется невольная привязка? Выбор из вариантов невелик. Первый – мужчина исчезнет из моей жизни, чем обречет на томительные дни, а может и года влюбленности. Второй – собьет привязку, подарив одну ночь любви. И, наконец, последний – женится и привяжет себя ко мне навсегда. Конечно, я мечтаю о третьем исходе, но все зависит от молодого красавца. С тяжёлыми мыслями о будущем и в плохом настроении от ожидания неприятного разговора, шагают через отсек с оборудованием, где работают мои недавние напарники, проводят техническое обслуживание системы пожаротушения. Заметив меня, мужчины дружелюбно улыбаются. Подруга: "Ты отожгла, а слушаться первого пилота Дарка вверх глупости, жди списания на базу". Конечно, «Самовольство недопустимо, но ты справилась и была великолепна!» Торм протягивает руку и, когда я касаюсь его ладони, легонько пожимает пальцы. «Я говорил, что кэсми огонь!» — подмигивает Поридан. «Ребята меня радуют, ваши восторги, но...» «Похоже, у меня неприятности...» — удрученно вздыхаю. «Не переживай. Вейрон ценит предприимчивых и целеустремленных арциан». Ни один из прежних собирателей не был настолько хорош. — Ты обезвредила скопище фличей и потушила очаг возгорания за какие-то полчаса, чего не могли сделать другие. — И самое важное-то осталось целой. — Опали меня, флич! — подбадривает Поридан, чем успокаивает и внушает подобие уверенности в себе. — Будь что будет. — Спасибо за поддержку. Благодарно киваю и поворачиваю к командному отсеку. Все-таки хорошие парни эти пожарные. Немного отвлекаюсь и успокаиваюсь, но когда застываю перед нужной дверью, волнение накатывает с новой силой. Прикусываю губу и сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в нежную кожу ладоней. Пытаюсь собрать хаотичные мысли, делаю глубокий вдох и... вздрагиваю. Когда вместо двери организуется свободный проход и на пороге вырастает фигура Вейрона. Недовольно вскрикиваю, когда он хватает меня за предплечье и тянет внутрь светлого просторного помещения. «Фист Вейрендарк, вы делаете мне больно?» Возмущаюсь и невольно преувеличиваю реакцию на его действия. «Мне не больно, я растеряна». «Нет, Фиса Флаймин, это вы!» «Убили меня, когда полезли на рожон!» Такое эмоциональное заявление, прозвучавшее ровным официальным тоном, вызывает недоумение, и я опять не понимаю, о чем он думает. То ли разочарован во мне, как в работнике, то ли искренне переживает, но искусно скрывает чувства. Первый пилот подводит меня к креслу и усаживает в него, слегка надавив на плечи, а дальше... молча стоит рядом. Ощущаю пристальный взгляд на себе, но поднять глаза не решаюсь. Затем вейран обходит округлые формы стол и занимает центральное место. Открывает виртуальный экран Вильюрера и начинает увлечённо просматривать рабочие документы и входящие сообщения. Подобные отношение сбивает с толку и лишает равновесия. И это ожидание приговора... «Жалоба в транспортной комиссии по безопасности?» Интересуюсь не в силах терпеть затянувшуюся паузу. Вериан моментально сворачивает монитор, запускает длинные пальцы в волосы и какое-то время массирует кожу головы. Затем поднимает на меня бесподобно красивые серо-голубые глаза и смотрит так пристально, что мурашки бегут по спине. Никаких рапортов в управлении нет. Ты остаёшься в моей команде, но к фличам путь заказан. Я тебя не выпущу. Будешь работать вместе с Пориданом и Тормом. Выдает первый пилот, чем убивает меня на повал. Я прирожденная собирательница и королевской королевской компетентная Компетентное выполнение поставленных задач. Еще ни разу не была причиной провала операции и никогда не подводила команду. С чего такая несправедливость? Гневно сверкая глазами, расстроенной отсутствием доверия. Хэсмия. «Я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях и уникальности, но... ты игнорируешь приказы. А я не хочу наблюдать за твоей гибелью. Моя задача — сохранить достояние Арциана». Блондин сцепляет пальцы в замок и кладет руки на стол. «Глупости. Я не имею ценности для планеты и близкого родства с династической линией красцев тоже» поэтому прошу разрешения на продолжение службы в должности собирательницы. В борьбе с фличами я принесу больше пользы, нежели в помощниках у пожарных. К тому же сам король предоставил мне это место, а значит, не сомневался в моих способностях. Пытаюсь изменить мнение первого пилота. Ты имеешь ценность. Для меня. Он осекается и отводит взгляд. Собирается с мыслями и только потом продолжает. «Предпочитаю аплодировать твоим выступлением на арене, чем наблюдать за самоубийством в живой среде». «На этом разговор окончен. Мы возвращаемся на базу». Вейрон поднимается из-за стола, одергивает полы бежевого мундира, поправляет воротник стойку и уходит, не удостоив меня прощальным взглядом.